Документ 141. Запись заключительной беседы Риббентропа с Молотовым. 13 ноября 1940 года. Секретно. Время беседы с 21 часа 45 минут до 24 часов. Место беседы – бомбоубежище в доме имперского министра иностранных дел. Из-за объявленной воздушной тревоги в 21:40 13 ноября 1940 года после ужина в советском посольстве имперский министр иностранных дел фон Рибентроп и господин Молотов спустились в бомбоубежище имперского министра иностранных дел для ведения заключительной беседы. Имперский министр иностранных дел начал беседу с заявления, что он хочет воспользоваться случаем и дополнить, а также точнее сформулировать то, что уже было обсуждено ранее. Он хочет изложить господину Молотову свой взгляд на перспективы ведения в будущем Германии и Советским Союзом общей политики сотрудничества и перечислить те вопросы, которые в связи с этим уместно обсудить. Он, однако, ясно подчеркивает, что это лишь идеи, еще не окончательно сформулированные, но которые, возможно, могут быть реализованы в будущем. Главное, это вопрос о сотрудничестве стран Тройственного пакта Германии, Италии и Японии и Советского Союза. И он думает, что сначала должен быть найден путь для определения четких границ сфер интересов этих четырех государств, и для достижения соглашения по проблеме Турции. Было ясно с самого начала, что проблема разграничения сфер интересов касается всех четырех держав, в то время как только Советский Союз, Турция, Италия и Германия заинтересованы в урегулировании вопроса о проливах. Он полагает, что господин Молотов обсудит с господином Сталиным поднятые в Берлине вопросы. Затем, путем дальнейших переговоров, будет достигнуто соглашение между Советским Союзом и Германией. Вслед за тем, имперский министр иностранных дел вступит в переговоры с Италией и Японией, чтобы узнать, как вернее могут быть учтены их интересы при разграничении сфер влияния. Что касается Турции, то она уже находится в контакте с Италией. В дальнейшем Италия, Советский Союз и Германия в интересах всех трех держав окажут давление на Турцию. Если державы успешно приведут интересы всех четырех стран к общему знаменателю, что, безусловно, реально при наличии доброй воли, это пойдет всем на пользу. Следующим этапом будет попытка оформить этот комплекс вопросов в конфиденциальные документы. Если Советский Союз придерживается той же точки зрения, то есть готов бороться против расширения и за скорейшее завершение войны, имперский министр иностранных дел думает, что господин Молотов уже продемонстрировал свою готовность в предыдущих беседах, он, Рибентроп, считает, что конечной целью должно явиться соглашение между державами Тройственного пакта и Советским Союзом. Он набросал содержание этого соглашения в форме конспекта и хотел бы проинформировать о нем сегодня господина Молотова, подчеркивая, однако, что он не обсуждал этих вопросов ни с Японией, ни с Италией. Он считает необходимым сначала урегулировать этот вопрос между Германией и Советским Союзом. Это никак не является германским предложением, но, как уже отмечалось, лишь довольно общими выкладками, которые должны быть обдуманы обеими сторонами и обсуждены между Молотовым и Сталиным. Было бы целесообразно продвигать дело далее, в частности, в дипломатических переговорах с Италией и Японией, только если вопрос будет урегулирован между Германией и Советским Союзом. Затем имперский министр иностранных дел в следующих словах информировал господина Молотова о содержании соглашения. Правительство государств Тройственного пакта Германии, Италии и Японии с одной стороны и правительство СССР с другой стороны, движимое желанием учредить в своих естественных границах порядок, служащий благу всех заинтересованных народов, и создать твердый и прочный фундамент для их общих в этом направлении усилий, согласились в следующем. Статья первая. В Тройственном пакте от 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония согласились всеми возможными средствами противостоять превращению войны в мировой конфликт, и совместно сотрудничать в деле скорейшего восстановления мира во всем мире. Они выражают готовность расширить свое сотрудничество с народами других частей света, стремящимися к достижению той же цели. Советский Союз заявляет, что он одобряет эти цели, и со своей стороны решает совместно с тремя державами выработать общую политическую линию. Статья 2. Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязуются уважать естественные сферы интересов друг друга, и поскольку эти сферы интересов соприкасаются друг с другом, державы будут постоянно консультироваться между собой о шагах, предпринимаемых для разрешения возникающих проблем. Статья 3. Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязуется не входить в блоки государств и не придерживаться никаких международных блоков, направленных против одной из четырех держав. Четыре державы будут всеми силами помогать друг другу экономически, а также будут дополнять и расширять соглашения, существующие между ними. Имперский министр иностранных дел добавил, что этот договор Предполагается заключить на 10 лет, с условием, что правительства четырех держав до истечения срока договора достигнут соглашения по вопросу о продлении договора. Договор подлежит гласности. В дополнение к этому, со ссылкой на вышеупомянутый договор, может быть заключено... Конфиденциальное секретное соглашение, форма которого еще должна быть установлена, определяющее территориальные интересы четырех держав. Центр тяжести территориальных интересов Германии, без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе после заключения мира, находится в Центральной Африке. Центр тяжести территориальных интересов Италии, без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе после заключения мира, находятся в Северной и Северо-Восточной Африке. И интересы Японии еще должны быть уточнены по дипломатическим каналам. Они, очевидно, состоят в проведении линии южнее Японских островов и манджоу Центр тяжести интересов Советского Союза, предположительно лежит южнее территории Советского Союза в направлении Индийского океана. Такое конфиденциальное соглашение может быть дополнено заявлением, что четыре заинтересованные державы, разрешая спорные вопросы, будут уважать территориальные интересы друг друга и не будут противодействовать друг другу в их реализации. Вышеупомянутое соглашение должно быть дополнено вторым секретным протоколом, заключенным между Германией, Италией и Советским Союзом. Во втором секретном протоколе предположительно может быть сказано, что Германия, Италия и Советский Союз в случае подписания соглашения между Германией, Италией, Японией и Советским Союзом согласятся, что в их общих интересах освободить Турцию от ее прежних обязательств и постепенно склонить ее к политическому сотрудничеству с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту цель в тесном контакте друг с другом и в соответствии с установленной процедурой. Германия, Италия и Советский Союз совместно приложат усилия к тому, чтобы аннулировать заключенную в Монтрео Конвенцию о проливах, действующую в настоящее время, и заменить ее другой конвенцией, которая предоставит Советскому Союзу неограниченное право прохода его военного флота через проливы в любое время, тогда как все другие державы, кроме черноморских держав, а также Германии и Италии, откажутся, в принципе, от права прохода своих военных кораблей через проливы право свободного прохода через проливы, торговых судов, будет, конечно же, в принципе, сохранено. В связи с этим имперский министр иностранных дел заявил следующее. Германское правительство будет приветствовать готовность Советского Союза к сотрудничеству с Италией, Японией, и Германией. В этом вопросе в ближайшем будущем германским послом в Москве графом фон Шуленбургом и советским послом в Берлине должна быть наведена ясность. Как следует из заявления, содержавшегося в письме господина Сталина, он не возражает, в принципе, против совместного рассмотрения вопроса, что было подтверждено господином Молотовым во время его пребывания в Берлине. И созыв конференции министров иностранных дел Германии, Италии и Японии для подписания подобного соглашения становится основной целью. Он, имперский министр иностранных дел, конечно, сознает, что подобные вопросы требуют внимательного изучения. Он поэтому не ожидает ответа от господина Молотова сегодня, но он рад, что имел возможность информировать господина Молотова в несколько более конкретной форме о мотивах движущих Германии в последнее время. Кроме того, он хотел бы сказать господину Молотову следующее. Как известно, господину Молотову он, имперский министр иностранных дел, всегда проявлял особую заинтересованность в отношениях между Японией и Советским Союзом. Он бы очень хотел, чтобы господин Молотов сообщил ему, в каком состоянии эти отношения находятся в настоящее время. Насколько известно германскому правительству, Япония отнеслась с тревогой к идее заключения пакта о ненападении. У него нет намерения вмешиваться в вопросы, которые не затрагивают его непосредственно. Но он думает, что было бы полезно, если бы этот вопрос был обсужден между ним и Молотовым. Если посредничество со стороны Германии желательно, он был бы рад взять это на себя. Конечно, он хорошо помнит реплику господина Сталина, когда господин Сталин сказал, что он знает азиатов лучше, чем господин Рибентроп. Тем не менее, он хотел бы упомянуть, что ему известно о готовности японского правительства достигнуть соглашения с Советским Союзом. У него также создалось впечатление, что в случае, если пакт о ненападении станет реальностью, японцы будут готовы урегулировать все остальные вопросы по-доброму. Он хочет ясно указать, что Япония не просила германское правительство о посредничестве. Он, имперский министр иностранных дел, осведомлен, однако, о положении дел и знает, что в случае заключения пакта о ненападении Япония согласится признать русской сферой влияния внешнюю Монголию и Синьцзян при условии, что будет достигнуто соглашение с Китаем. Соглашение о возможном советском стремлении в направлении Британской Индии может быть также заключено, если по этому вопросу будет достигнута договоренность между Советским Союзом и странами Тройственного Пакта. И японское правительство склонно пойти навстречу советским пожеланиям в отношении нефтяных и угольных концессий на Сахалине, но сначала оно должно преодолеть имеющееся внутри страны противодействие этому. Японскому правительству было бы легче если бы предварительно был заключен пакт о ненападении с Советским Союзом. После этого, без сомнения, увеличатся шансы и на соглашение по всем остальным вопросам. В заключение имперский министр иностранных дел попросил господина Молотова изложить его собственные взгляды по обсуждаемым вопросам. Говоря о Японии, господин Молотов ответил, что... У него есть надежда и уверенность, что теперь они добьются большего прогресса на пути к взаимопониманию. Отношения с Японией всегда были сложными и противоречивыми. Тем не менее, сейчас есть перспективы для нахождения взаимопонимания. Япония, кстати сказать, еще до смены правительства, предложила заключить пакт о ненападении с Советским Союзом, в связи с чем советское правительство поставило перед японским правительством ряд вопросов. Ответы на эти вопросы еще не получены. Только когда они будут получены, начнутся переговоры. Переговоры, которые не могут не затронуть всего комплекса вопросов. Разрешение проблемы таким образом потребует некоторого времени. Что касается Турции, то Советский Союз предполагает, что прежде всего должна быть достигнута договоренность о проливах. Германия и Советский Союз согласились с тем, что конвенция, заключенная в Монтре, потеряла какой-либо смысл. Для Советского Союза, как и для других крупных черноморских держав, это вопрос получения реальных гарантий своей безопасности. Как показывает история, Россия часто подвергалась нападению именно через проливы. Понятно, что Советский Союз не удовлетворится бумажным договором, он будет добиваться реальных гарантий своей безопасности. Поэтому этот вопрос должен быть изучен и обсужден более детально. Вопросы, которые интересуют Советский Союз на Ближнем Востоке, касаются не только Турции, но и, например, Болгарии о которой он, Молотов, подробно говорил в своих предыдущих беседах с фюрером. Но судьба Румынии и Венгрии также интересует Советский Союз и ни при каких обстоятельствах не может быть для него безразличной. Далее советское правительство хотело бы знать, каковы намерения, держав оси относительно Югославии и Греции, а также какие у Германии намерения в отношении Польши. Касаясь будущего Польши, он напомнил, что подписанный Советским Союзом и Германией протокол требует обязательного обмена мнениями. Он спросил, сохраняет ли протокол силу с точки зрения Германии. Советское правительство также заинтересовано в сохранении нейтралитета Швеции и он хотел бы знать, придерживается ли все еще германское правительство той точки зрения, что сохранение нейтралитета в интересах Советского Союза и Германии. Кроме того, стоит вопрос о праве выхода из Балтийского моря Большой и Малый Бельт, Зунт, Каттегат, Скагерак. Советское правительство надеется, что этот вопрос подлежит такому же обсуждению, которому сейчас подвергается вопрос о Дунайских комиссиях. В отношении финского вопроса уже была наведена ясность во время его предыдущих бесед с фюрером. Он был бы благодарен имперскому министру иностранных дел, если бы тот прокомментировал вышеперечисленные вопросы, так как это способствовало бы наведению ясности во всех вопросах ранее поднятых господином фон Рибентропом, Отвечая на это, имперский министр иностранных дел заявил, что у него нет никаких комментариев относительно болгарского вопроса, кроме тех, которые господину Молотову уже были сделаны фюрером. Прежде всего нужно определить, желает ли Болгария каких-либо гарантий со стороны Советского Союза. Кроме того, германское правительство не может занять определённой позиции по этому вопросу без предварительных консультаций с Италией. Что касается остальных вопросов, то он считает, что они уже проверены господином Молотовым. В сохранении нейтралитета Швеции Германия заинтересована так же, как и Советский Союз. Что касается права выхода из Балтийского моря, то Балтийское море является внутренним морем, и Германия заинтересована в сохранении там права свободного передвижения морского флота. За пределами Балтийского моря, однако, идет война, и еще не пришло время обсуждать новый порядок вещей в Польше. Балканский вопрос уже пространно обсуждался в беседах. В Балканах мы заинтересованы исключительно с экономической точки зрения, и мы не хотим, чтобы Англия причиняла нам там беспокойство. Предоставление германских гарантий Румынии, очевидно, неправильно истолковано Москвой. Поэтому он хочет еще раз повторить, что в тот момент столкновение между Венгрией и Румынией могло быть предотвращено только с помощью решительных действий. Если бы он, имперский министр иностранных дел, не вмешался бы тогда, Венгрия выступила бы против Румынии. С другой стороны, нельзя было бы вынудить Румынию уступить такую большую территорию, если бы румынское правительство не получило бы гарантии территориальной целостности своей страны. 30 августа 1940 года Рибентроп и министр иностранных дел Италии Чаано, являвшиеся арбитрами в споре между Румынией и Венгрией, вынесли решение, согласно которому частично удовлетворялись территориальные притязания Венгрии и Румынии. Второй венский арбитраж позволил Венгрии отторгнуть у Румынии северную и северо-восточную части Трансильвании общей площадью 46. 3000 квадратных километров с населением 2 миллиона 577 тысяч человек. Примечание составителя При принятии всех этих решений германское правительство руководствовалось исключительно стремлением сохранить мир на Балканах, а также предотвратить усиление там позиций Англии и возникновение помех в снабжении Германии. Таким образом, наши действия на Балканах объясняются исключительно обстоятельствами войны с Англией. Как только Англия признает свое поражение и запросит мира, германские интересы на Балканах будут ограничены исключительно экономической сферой, и германские войска будут выведены из Румынии. У Германии, как повторно заявил фюрер, Нет территориальных интересов на Балканах. Он только может повторить снова и снова, что основной вопрос заключается в том, готов ли Советский Союз и в состоянии ли он сотрудничать с нами в деле ликвидации Британской империи. По всем другим вопросам мы легко достигли бы договоренности. Если бы мы преуспели в расширении наших отношений, и в разграничении сфер интересов. О том, где находятся эти сферы интересов, говорилось неоднократно. Как ясно заявил фюрер, интересы Советского Союза и Германии требуют, чтобы партнеры стояли не друг против друга, а спина к спине, с тем, чтобы поддержать друг друга в своих устремлениях. Он был бы очень рад, если бы господин Молотов прокомментировал поднятую перед ним проблему. В сравнении с этими большими и главными вопросами все остальные являются абсолютно незначительными и будут автоматически урегулированы сразу же после того, как будет достигнута общая договоренность. В заключение он хотел бы напомнить господину Молотову, что последний должен ответить ему на вопрос, привлекает ли Советский Союз в принципе идея Получение выхода к Индийскому океану. В своем ответе Молотов указал, что немцы считают войну с Англией уже выигранной. Если поэтому, как было сказано по другому поводу, Германия ведет войну против Англии не на жизнь, а на смерть, ему не остается ничего иного, как предположить, что Германия ведет борьбу на жизнь, а Англия на смерть. Он вполне одобряет идею о сотрудничестве с той оговоркой, что стороны должны прийти к полному взаимопониманию. Эта мысль уже была выражена в письме Сталина. Разграничение сфер влияния также должно быть продумано. По данному вопросу, однако, он Молотов не может в настоящее время занять определенную позицию, так как не знает, каково мнение Сталина и других его друзей в Москве. Однако он должен заявить, что все эти великие вопросы завтрашнего дня не могут быть отделены от вопросов сегодняшнего дня и от проблемы выполнения существующих соглашений. Прежде чем приступить к решению новых задач, Нужно закончить то, что уже было начато. Беседы, которые он, Молотов, имел в Берлине, без сомнений были очень полезны. И он считал бы уместным, чтобы поднятые вопросы в дальнейшем обсуждались через дипломатические каналы послами обеих сторон. Вслед за тем господин Молотов сердечно попрощался с имперским министром иностранных дел подчеркивая, что не сожалеет о воздушном налете, так как благодаря ему он имел такую исчерпывающую беседу с имперским министром иностранных дел. Хильгер. Москва. 18 ноября 1940 года. Указано время и место окончательного оформления Хильгером записи беседы. Густав Хильгер являлся советником при германском посольстве в Москве. Примечание составителя. Приложение к беседе. Проект соглашения. Соглашение между державами Тройственного пакта Германии, Италии и Японии с одной стороны и Советским Союзом с другой стороны. Правительства держав Тройственного пакта Германии, Италии и Японии с одной стороны и правительство СССР с другой стороны, движимые желанием на благо всех заинтересованных народов, учредить в своих естественных сферах интересов в Европе, Азии и Африке новый порядок и создать твердый и прочный фундамент для их общих усилий в этом направлении, согласились в следующем.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 расширить свое сотрудничество с народами других стран, стремящихся к достижению той же цели. Советский Союз заявляет, что он одобряет цели держав тройственного пакта и со своей стороны согласен следовать той же политической линии, что и державы тройственного пакта. Статья 2. Германия, Италия и Япония и Советский Союз Обязуется уважать естественные сферы интересов друг друга. Поскольку эти сферы интересов соприкасаются друг с другом, державы будут постоянно консультироваться между собой о шагах, предпринимаемых для разрешения возникающих проблем. Германия, Италия и Япония, со своей стороны, заявляют, что они признают существующие границы Советского Союза и будут уважать их.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 Соглашение вступает в силу с момента подписания и заключено сроком на 10 лет. Правительства четырех держав заблаговременно, до истечения срока действия соглашения, будут консультироваться друг с другом относительно его продления. Составлено в четырех оригиналах на немецком, итальянском, японском и русском языках. Москва. 1940 год. Смотри также телеграмму номер 2362 от 25 ноября 1940 года. Шуленбург имперскому министру иностранных дел. Примечание составителя. Проект. Секретный протокол номер один. В связи с подписанием сегодня соглашения, заключенного между ними, представители Германии, Италии и Японии и Советского Союза заявляют следующее: первое, Германия заявляет, что без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе после заключения мира, ее основные территориальные интересы лежат в Центральной Африке. Второе. Италия заявляет, что без учета тех территориальных изменений, которые произойдут в Европе после заключения мира, ее основные территориальные интересы лежат в Северной и Северо-Восточной Африке. Третье. Япония заявляет, что ее основные территориальные интересы лежат в районе Восточной Азии к югу от Японской империи. Четвертое. Советский Союз заявляет, что его основные территориальные интересы лежат к югу от территории Советского Союза в направлении Индийского океана. Четыре державы заявляют, что, сохраняя за собой право регулировать отдельные несущественные вопросы, они будут взаимно уважать территориальные интересы друг друга и не станут создавать препятствий для их осуществления. Москва, 1940 год. Проект «Секретный протокол номер 2. К соглашению, заключенному между Германией, Италией и Советским Союзом». По случаю подписания сегодня соглашения между Германией, Италией, Японией и Советским Союзом, представители Германии, Италии и Советского Союза заявляют следующее. Первое. Германия, Италия и Советский Союз придерживаются мнения, что в их общих интересах освободить Турцию от взятых ею на себя международных обязательств и постепенно вовлечь ее в политическое сотрудничество с ними. Они заявляют, что будут преследовать эту цель посредством тесных консультаций в соответствии с общим планом действий, который будет определен в будущем. Второе. Германия, Италия и Советский Союз заявляют о своем согласном намерении заключить с Турцией многосторонний договор, в котором три державы признают существующие границы Турции. Третье. Германия, Италия и Советский Союз будут совместно работать над заменой ныне действующей конвенции о проливах, заключенной в Монтре, новой конвенции. По этой конвенции Советский Союз получит неограниченное право прохода через проливы в любое время для своего военно-морского флота, тогда как все прочие державы, за исключением черноморских держав, а также Германии и Италии, в принципе откажутся от права прохода через проливы своих военных судов. За коммерческими судами, в принципе, будет, конечно же, оставлено право свободного прохода через проливы. Москва, 1940 год Коммунике о переговорах Молотова с руководителями германского правительства Во время пребывания в Берлине в течение 12-13 ноября сего года председатель Совета народных комиссаров СССР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 имел также беседу с рейхсмаршалом маршалом господином Герингом и заместителем господина Гитлера по партии национал-социалистов господином Гессом. 14 ноября утром председатель Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов выехал в Москву. Правда, 15 ноября 1940 года.